Глава тридцать четвертая «А мы правда отправимся в Румынию? Я увижу бывшего мужа?» Не унималась Вера, когда они с Андреем вышли на улицу. Метель ударила противной обжигающей волной, и Вера накинула на голову капюшон длинной шубки из рыжей лисицы. Кошка забралась ей за пазуху. «Увидите, только сначала надо будет разложить карту человеческих страстей». Андрей забрал у Веры чемодан на колесиках и прислушался. «Что вы делаете?» «Ищу поток. Или вы собрались лететь в Румынию на самолете?» «Я слышала, что вампиры умеют пользоваться потоками. Только мне казалось, что это сказки Венского леса. Ну, считайте, я прокачу вас на волшебном автомобиле». В следующий миг он взял ведьму за руку и шагнул в сугроб. «Эй, дорожка чуть правее!» взмахнула рукой она, но договорить не успела. Поток подхватил их и завертел свое в своем волшебном вихре. Спустя несколько мгновений их выбросило на пол в каком-то сером помещении с мерцающими свечами. Чемодан с веренными вещами громко громыхнул об пол, и путники растерянно осмотрелись. Кошка снова зашипела. Так — Так-так, — раздался насмешливый голос. — У нас гости? А вам не сказали, что пробираться к хозяевам в ванную неприлично? сжимая в тонких пальцах бокал с кровью, из наполненной до краев горячей ванны, на них смотрел оракул Промахнулись. Извини. Андрей подал руку своей спутнице, помогая ей подняться с пола. «Да ничего страшного. Я не стеснительных. Влад ловко выбрался из ванной и зашлепал мокрыми ногами гости. «Так, а это кто? Ведьм. Не люблю. Сразу говорю. Вы же голый». — звизнула Вера. — Немедленно накиньте на себя что-нибудь. Прикройте срам. Я нудист. Предпочитаю естественность. Влад обошел вокруг ведьмы три круга и прислушался. — Да это твоя будущая теща, Ладомирский! — отхлебнув кровь, расхохотался он. — Ты зачем ее ко мне притащил? — Нам нужна карта страстей, — хмуро пояснил Андрей. Контраст между ними и оракулом резал глаза одетый из головы до пят, заснеженные шубы гости и голый хозяин. Ладно, сейчас приведу себя в порядок. Раздевайтесь и поднимайтесь в библиотеку. Спасибо. Андрей провел веру в холл, где внезапно появившийся из воздуха дворецкий взял у них верхнюю одежду. По широкой каменной лестнице они поднялись на второй этаж, туда, где располагалась библиотека с волшебными вампирскими книгами. Камин не горел а чего в библиотеке было очень холодно увы с того дня как на нас напала ведьма мы не зажигаем пламя в библиотеке пояснил внезапно появившийся из за стены влад теперь он был в элегантном черном костюме и опирался на трость в правой руке вампир держал меховую накидку вот возьмите а то здесь прохладно он протянул дверь накидку как любезно с вашей стороны хмыкнула она но от накидки не отказалась Кошка, забравшись ей на спину, недоверчиво наблюдала за вампирами. — Да вы настоящая ведьма, матушка! — покосившись на нее, усмехнулся оракул Что ж, потенциал не раскрыли? — Мне без надобности, — угрюмо буркнула она. — Так уж без надобности. Мужа у вас отняли, дочку обрекли на страдания, а вам все без надобности. — Я не могу снять покров, — сжав кулаки, скрикнула Вера. Я чего только не перепробовала, ничего не вышло. Темная магия мне не подвластна. — Это потому, что вы другой сорт, ведьм, — пояснил Оракул. — Что значит другой сорт? Как яблоки? Скорее, надо рассматривать стихию. Если ваша дочь оказалась предначертанной, значит, копать надо ближе к способностям ее суженого. Андрей у нас обладает властью над водой. Очень редкая способность для вампира, между прочим. Вода подвластна только тем, которые рождаются с изумрудными глазами. А у вас с водой как обстоят дела? Не пробовали ею управлять? Нет. Я только зелья воить умею и заклинания против вампиров накладывать. Когда живешь рядом с вампирским городом, по-другому никак. Они так и шастают туда-сюда, высматривая, из кого бы испить кровушки. «Хах!» — усмехнулся Аракул. «Ладно!» «Я попробую вам помочь, но с одним условием». «С каким?» Андрей приподнял бровь. «Во-первых, меня пригласят на свадьбу в Прагу. А во-вторых...» «А во-вторых, ты дашь согласие на наш брак с Райей?» «Что?» «Да она в жизни не согласится выйти замуж. Тогда я не буду вам помогать». Скрестив руки на груди, Оракул обиженно отвернулся. Андрей шумно вздохнул. «Ладно». Только я дам согласие лишь в том случае, если Рая захочет иметь с тобой дело. А почему не захочет? Мой замок пуст. Богдан уехал, и без нее здесь очень одиноко. Она могла бы высадить в саду черные розы, создавать духи, а ее дерево сай переловило бы всех мышей. Андрей фыркнул. Сам будешь к ней подкатывать. Я постою в сторонке. Уговорил. Оракул довольно потер руки и повернулся к двери. — Так, что тут у нас с вами, матушка? Посмотрим по карте страстей. — Давай, не томи, — поторапливал Андрей. Оракул вытащил из сейфа карту, разложил на столе, и вокруг нее снова закружились человеческие страсти. — Надо смотреть осторожно, — предупредил он. — Однажды ведьма уже побывала в нашем замке, чуть не спалила нас заживо. «Начнем с будущей тещи. Как ваше имя?» Ведьма шагнула вперед к карте. «Вера». Оракул раскинул кости. Чревоугодие, сребролюбие, блуд, гнев, уныние, тщеславие и гордыня закружились вихрем. Из вихря выскользнули две тени. Уныние и гордыня, взявшись друг за друга, отделились от остальных товарищей, показывая черно-белое кино. Они показывали Веру. Ведьма стояла у окна, обиженно вздернув подбородок. Над нею нависла огромная серая масса. «Что это?» — удивился Андрей. «Печать. Дар Веры запечатали много лет назад». «И кто ее запечатал?» Ведьма подалась вперед. Тени рисовали мрачный замок Маришей. Гроб у входа, старый ветхий. Из гроба выползают костлявые руки, тянутся к Вере. «Мариш старший». — Мерзавец! — вскрикнула Вера. — Я его помню, закадычный друг моего свекра. На свадьбе он меня будто сглазил, а потом... потом у меня отняли дочку. Прикрыв рот ладонью, она вскликнула. — Нераспечатанный дар! — задумчиво произнес Андрей. — А вы умеете распечатывать? — Вера с надеждой взглянула на Оракула. — Я много чего умею, но распечатывать, увы, нет тем более у ведьм. Но дар может распечататься сам, если ведьме или ее близким будет угрожать смертельная опасность. «Попробуем что-нибудь придумать. Лучше скажи, что творится у Палады дома?» Оракул шепнул Думитру и снова бросил кости. Из вихря страстей выскользнула уныние. Оно накрыло дом черной пеленой. Пошли картинки – черно-белый Думитру и старший мальчик в одной стороне дома, Надья и младший в другой. «Мы не станем трогать Надью», — предупредил оракул. «Это опасно делать до обряда. Но коснемся ее мужа». «Это мой муж. Мой, не ее», — снова всхлипнула Вера. Слезы против воли покатились по ее щекам. «Я не видела его с того самого дня, как меня вышвырнули из страны. Он и есть ваш муж» задумчиво подтвердил Оракул некоторое время спустя. Тонкая нить, видите, она ведет не к Надье. И старший ребенок, что рядом с ним, Ален, не получил в наследство никакого дара. Он просто человек. То ли дело младший, которого нагуляли. Сейчас Думитру мысленно совсем не с Надьей. Он страдает из-за дочери. От Надьи Думитру отделен тонкой стеной. «Это связь с вами через дочь. У вас своя семья. Она так и осталась нетронутой, несмотря на годы разлуки. И больше всего надьюзлит то, что она не может разорвать нить». «Я хочу его увидеть. Увидеть моего мужа», — схлипнула Вера. «Я ведь больше никого не любила. Обида, горечь, страдания все эти годы сжигали меня изнутри, особенно из-за покрова. Но я...» так и не смогла забыть мужа. — Вера, вы не можете увидеться с Думитру, пока не разорвете печать, — покачал головой Оракул. — Андрей, а ты знаешь, что твоя предначертанная тоже ведьма? — Да, Рая потрудилась расписать в красках ее превращение, — усмехнулся тот. — Теперь ясно, почему Надья хочет ее убить. Если она станет твоей женой, то обретет полную силу. Она станет несущей смерть. Несущей смерть? Что за ерунда? Для Нади и ее приспешников это далеко не ерунда. Дар ведьми смешается с той силой, которую ей даст пророчество. И тогда Надье конец. А вот в случае, если бы твоя предначертанная вышла замуж за Иона Мариша... Ракул шепнул и он и снова раскинул кости который, кстати, не получил наследства никакого дара, как и Ален, ее бы просто извели в стенах замка Маришей. день за днем Мариш старший высасывал бы из нее жизнь, и спустя полгода она бы умерла от неизвестной болезни. глупый он влюбился в твою предначертанную по-настоящему, он не знал, для чего ее выбрали ему в жены. Надья поняла, что дело плохо, и попыталась отравить девушку, когда в гости пришли и он, и его мать. Но нам удалось спасти ее. Сейчас Надья опасна, как никогда. Она выжидает, чтобы нанести свой сокрушающий удар. «Надо возвращаться в город, Владимиров», – мрачно произнес Андрей. «До церемонии осталось совсем недолго. Стоит усилить бдительность. Подождите меня, я только захвачу свой лучший костюм». Оракул спрятал карту сейф и растворился в пространстве. «Попробуем снять с вас печать в нашем замке». Андрей взглянул на Веру. «Может, наш придворный маг знает способ». «Ваш придворный маг тоже вампир? Еще какой!» Дождавшись Оракула с элегантным саквояжем, вся троица прыгнула в портал. Они направились в город Ладомиров.